Голова 15. лед и пламя. Вышедшая из холодильника тварь ростом превышала меня на две головы. Явно не выглядела дружелюбной. Длинные деформированные руки, предплечья которых были раза в два толще, чем плечи, лысая башка с высоким лбом, на которой холодным пламенем горели льдистые голубые глаза. А вместо рта провал, словно все, что ниже носа, которого у твари тоже не было просто откололи, приставив зубила и ударив по нему молотком. Тварь тоже обтекала морозным туманом, и поэтому ее очертания не сразу удалось зафиксировать. Но когда удалось, оказалось, что тварь не просто так выглядит, как вырубленная грубым долотом из скалы. Она не казалась таковой, она таковой и была, вот только материалом, из которого ее добыли, оказался не камень, а лед. Мутный серо-голубой лед который, как только тварь обтекла с конденсировавшимся туманом, начал таять и влажно блестеть. И системная справка подтвердила мои предположения. Адаптант — холод. Уровень — шестой. Тип — основания, Жизнедеятельность — сто. Вероятные опасности — физический урон, температурный урон. Назад! Велел я, отшатываясь и выхватывая из инвентаря дробовик. Все назад! Вспыхнул желтым патрон в патронике, и я почти что в упор выстрелил в самое тонкое место, которое только смог увидеть, в шею твари. Вылетевшая из ствола картеч, даже усиленная навыком, выбила облако острого ледяного крошева, которое стояло в воздухе, даже не долетев до пола. Но на этом все и кончилось. Ну еще тварь немного отшатнулась назад, сделав маленький шаг. Я быстро подался в ее на себя правой рукой выдернул из сайцедла пулевой патрон, воткнул в патронник, закрыл затвор. Эх, жаль, снова не прокнул усиленный. И выстрелил еще раз, целясь все туда же. В этот раз пуля вовсе ударилась об лед, что твердости напоминал камень. И плющной отлетела прочь, выбив чуть ли не меньшее количество крошки, чем картечь. И ничего даже не треснуло, не говоря уже о том, чтобы отколоться. Сбоку внезапно налетела кобра, которая в высоком прыжке, выбросив назад левую ногу, атаковала правой рукой. Супермен Панч, кажется, так это называется. Кобру нисколько не смутило, что тварь была выше нее на две головы. Она дотянулась туда, где у человека находился бы висок, и печатала туда мощный удар своим полукастетом. Снова брызнула ледяная крошка, но этим все и ограничилось. Адаптант лишь дернул головой по инерции, но даже не повернула ее в сторону новой опасности. Кобру это не устроило, поэтому она, не останавливаясь, вернулась на левой ноге и впечатала в колено адаптанта классический тайский лоу-кик из серии тех, которыми узкоглазые пальмы ломают. Только колено адаптанта не сломалось. В этот раз от него даже ничего не откололось и не отлетело. А вот сама кобра внезапно взвыла и отскочила прочь. Наступила на ударную ногу, Та резко подогнулась, и девушка рухнула на пол, словно у нее перелом, хотя с виду ничего такого не было. А вот что было, так это то, что на ударной поверхности голени появилось несколько явных пузырей, похожих на волдыри от ожога. Хотя почему похожих, это и был ожог, только от холода. «Назад!» — снова крикнул я, досылая новый патрон. «Не приближайтесь к нему! Сэм!» «Понял?» — откликнулся Сэм. И за спиной адаптанта быстро перебежал к кобре, присел, помогая ей принять сидячее положение, обхватил ее сзади, используя ее же руку как держатель, расположив под грудью, и быстро поволок прочь. Сама кобра, кажется, потеряла сознание. «Идея!» Я отправил дробовик за спину и выхватил из инвентаря разделитель, чуть не уронив его при этом. Очень уж непривычный после предвестника у него был баланс. Калибр винтовки заявлен как огромный, так что, может быть, от нее будет больше толку? Может, получится хотя бы затолкать тварь обратно в морозильник и запереть там? Выгодав себе временное раздумье, что с ним делать дальше? Практически уперев длинный ствол винтовки в адаптанта, я спустил курок, на адаптант внезапно выставил назад ногу и весь подался вперед, закрыв голову плечом, приняв на него пулю и даже не дернувшись при этом, зараза из плеча выбило солидный кусок ледяной брони, но солидный лишь по сравнению с тем, чего удалось добиться до этого момента. На самом же деле он был размером буквально с ладонь. У меня тупо патронов не хватит, чтобы расколоть тварь полностью, да и в морозилку обратно его не отправить. Твою мать! Такой план не выгорел. Точно, выгорел. Если кислотного адаптанта удалось победить, облив его щелочью и тем самым нейтрализовав его броню, то с ледяным должна помочь высокая температура. Если уж на то пошло, то в теории можно было просто подождать, пока он не растает на летней жаре. Но, учитывая его массу, ждать придется не меньше суток, а у нас нет такой возможности. Как и нет возможности его где-то запереть, чтобы эти сутки выиграть. Тварь знает о нашем присутствии, и даже если мы умудримся скрыться от него за какими-то дверями, он их просто вынесет. Но, к счастью, Мы находимся как раз там, где высокие температуры — это норма жизни. Буквально-таки в царстве высоких температур. Ведь на кухне столовой стоят плиты. И, как я успел заметить, когда мы шли через нее, плиты там были газовые. «Ёка — Йока! — крикнул я, отступая на шаг от адаптанта, который двинулся в мою сторону и закидывая винтовку обратно в инвентарь. — Бегом на кухню! — Зачем? — голосом на грани истерики спросила девушка. «Найди там газовый шланг от плиты, он где-то сзади, у стены должен быть, желтый». «И что сделать?» «Просто найди!» «Поняла!» Последнее слово Йока произнесла будто бы даже с облегчением, и тут же за спиной раздались частые легкие шаги. Девушка побежала в сторону кухни. Адаптант на мгновение замер, провожая ее взглядом. А потом снова перевел глаза на меня и скрипнул. «Или это скрипнули пластины льда?» которыми он был покрыт, как чешуей. «Точно!» — согласился я и снова спустил курок. Адаптант опять принял выстрел в плечо и пошел на меня, медленно приставляя ноги. Судя по всему, он был такой тяжелый, что быстро двигаться ему было непросто, ну или он просто не хотел заморачиваться. С его массивностью ему это просто не нужно. Создавалось ощущение, что он при желании и через стену легко пройдет. Ему не нужно догонять жертву. Он просто неотвратимо настигнет ее, когда жертва устанет бегать. К счастью, я не собирался от него бежать. Я собирался его заманивать. Поэтому я так же медленно, как и адаптант, отступал спиной вперед, выдерживая его скорость и стреляя каждый раз, когда его взгляд ненароком сползал куда-то в сторону, чтобы привлечь внимание снова. Тварь должна быть уничтожена. Оставлять ее в живых, даже заперев где-то, нельзя. Я уверен, что это ничего не даст, и то, что она вырвется из заточения лишь вопрос времени. То, что она до сего момента сидела в холодной камере, можно было списать лишь на то, что она не знала о присутствии потенциальной добычи вокруг. Мы прошли первые двери, вторые, и до кухни осталось всего-то метров пять. Адаптант шел, не снижая и не наращивая скорости, будто по коридору плывет величавый айсберг, непобедимый в своей неотвратимости. На кафельной плитке в тех местах, куда ступали ступни монстра, оставались морозные разводы, которые быстро начинали таять. «Йока!» — крикнул я, не оборачиваясь, когда до кухни осталось два метра. «Нашла!» — ответила она. И тогда, зарядив патронник последний патрон, развернулся и побежал к ней. Адаптант бежать не стал, он, наверное, и не мог, а я мог. Поэтому я как можно быстрее подскочил к йоке, которая торчала возле плиты и, засунув за нее руку, пыхтела, пытаясь что-то вытащить из щели между стеной и задней стенкой плиты. «Отойди», — велел я и заглянул за плиту. О том, чтобы отодвинуть ее, и речь не шло. Она одна весила килограммов сто, если не сто пятьдесят. Да еще и ножки были прорезинены, что удобно в работе, но совершенно не нужно, когда пытаешься откатить предмет по гладкому кафелю. Тем не менее, до газового шланга, ярко-желтого, буквально светящегося в полумраке узкой щели дотянуться было можно и он к счастью обладал достаточной длиной для того чтобы его можно было вытащить если отсоединить конечно все вали отсюда велел я еки оборачиваясь и глядя как в двери кухни входит адаптант твари пришлось пригнуться изяться руками за дверную коробку чтобы протиснуться в маленький для нее проход и моментально замерзшая под голубыми пальцами дерева треснула сжатое ледяными когтями «Сколько же силы в этой твари!» «Вали, я сказал!» Снова гаркнул я на йоку, которая оторопело пялилась над оптанта и, кажется, обмерла со страху. Крик привел ее в чувство, и она послушно выбежала из кухни через другую дверь в зал. А я скинул с плеча дробовик и отсоединил от него ремень, который буквально вчера к нему прицепил. Положил оружие на плиту, вытащил из инвентаря Лизу, просунул ее в щель между плитой и стеной, и отмахнул газовый шланг прямо у самого фитинга, который присоединял его к плите. Шланг недовольно дернулся, как живой, и низко зашипел, да еще и в воздухе резко запахло газом. То, что надо. Подхватив шланг, который попытался спрятаться под плитой, я сколько смог вытащил его из-за плиты. Получилось буквально полметра. Достаточно, чтобы развернуться, но не более. Я приложил шланг к стволу дробовика, так, чтобы и дульный срез смотрел туда же, куда била струя газа, и быстро смотал их вместе оружейным ремнем, стараясь не дышать глубоко, поскольку голова уже начала кружиться. Закончив, я вернулся. К адаптанту оставалось дойти до меня каких-то пару метров. Он уже даже вытянул вперед руки, намереваясь дотянуться до меня. «Прости, друг, сигарет нет». Хмыкнул я, поднимая импровизированный огнемет и вытягивая его как можно дальше от себя. А вот прикурить дать могу. Я нажал на спуск, сжигая последний патрон в магазине. Дробь вылетела из ствола вместе с раскаленными пороховыми газами, и на конце шланга вспыхнуло пламя. Настоящий столб, ревущего огня, как будто из огнемета времен Вьетнамской войны ударил в адаптанта, и полностью скрыл в себе его фигуру, словно чучело масленица. Волна жара ударила во все стороны, обожгла мне лицо, кажется, даже волосы и брови затрещали. Я откинул голову как можно дальше назад, отгородился рукой, и волосы на ней тоже моментально обуглились, а кожа начала жечь адским пламенем. Я громко выругался и попытался вытянуть дробовик, со ствола которого било пламя, еще подальше. Перехватил его за приклад, едва удерживал в таком положении. Очень уж его вниз клонило. «Черт, надо было винтовку брать, она длиннее. Хотя нет, было бы еще хуже, винтовку я бы уже уронил». От фигуры адаптанта к потолку рванулось настоящее облако растаявшего и испарившегося льда, горячее, влажное, а самого адаптанта вообще не было видно в бушующем пламени, только неясный силуэт, который будто бы и не пытался спастись, выбраться из огня, потушить его. Он вообще не обращал внимания на огонь, он продолжал идти ко мне. Вытянув вперед пылающие руки, которые сгорели уже на четверть длины, он, преодолевая ревущее пламя, все пытался добраться ими до меня, сжать их на моей шее, чтобы горели мы оба. И, не дожидаясь, когда это произойдет, я активировал инвентарь, вытащил один из тех патронов, что еще не успел как следует изучить, превозмогая жар и боль, дотянулся до цевья, отвел его назад, вложил патрон в патронник, закрыл затвор и выстрелил. Башка доптанта разлетелась пылающими брызгами, словно выращенный на керосине арбуз, в который засунули петарду. Не дойдя до меня буквально двух шагов, монстр запнулся одной ногой о другую и рухнул навзничь, продолжая гореть. Пламя лизнуло мои штаны, я отскочил в сторону и чуть не упал, когда газовый шланг, которого не хватало на такие маневры, натянулся. Пламя продолжало бить с его конца, и я уже чувствовал не просто жар, я чувствовал, как нагревается мой дробовик, и скоро я просто не смогу его держать. Уничтожен адаптант, холод, уровень шестой. Получено тысяча двести единиц опыта. — Йока! — крикнул я. — ты где? Азиатка заскочила в кухню буквально через мгновение. Походу, не так уж и далеко она уходила. — Найди газовый кран! — крикнул я, приводя пылающую струю подальше от нее. — Ну, вентиль! Да поняла я! Йока кинулась заглядывать за все здешние предметы интерьера, и буквально через пятнадцать секунд бьющее из шланга пламя потухло. Облегченно выдохнув, я отбросил горячий дробовик и посмотрел на свои руки, на которых уже тоже начали возникать волдыри, совсем как у кобры. В основном на внешней части, которой я прикрывался от жара, но и на ладонях тоже. «Ой-ой!» Йока подошла и посмотрела тоже. «Больно?» «Не чувствую», честно сказал я. Горит «да», а боли не чувствую. «Как же ты теперь?» «Это же неделю заживать будет». «Не». Я мотнул головой. «Есть идея». Я открыл инвентарь. Благо возникший на месте интерфейсной метки Валдырь нисколько не помешал ее активации и нашел среди стимуляторов бустер регенерации. Двумя уцелевшими пальцами вытащил его на свет и осмотрел, пытаясь понять, как он работает. Голова, замутненная газом, плохо работала. Пальцы работали еще хуже, поэтому, ничего не добившись, я протянул шприц Йоке. «Разберись, как работает». Йока, совсем как я, несколько секунд повертела стимулятор в руках, а потом из его торца внезапно выскочила тонкая игла. Азиатка подняла на меня глаза и недоверчиво спросила. «Мне вот прямо колоть?» «Нет, блин, поджечь и сделать свечку». Усмехнулся я. «Кали, конечно». Йока нахмурилась, не оценив мою шутку, размахнулась и прямо через одежду воткнула иглу мне в плечо. Стимулятор тихонько зажужжал и щелкнул, а потом наступил ад.